Аттракцион Через три месяца как раз под Рождество в Сочельник налетела снежная круговерть. Метель сбивала с ног, заносила мостовые тротуары, дико завывала в дымоходах. Фонари почти не светили, а то и вовсе гасли, улицы погрузились в ночной мрак. Городовые забились в будки, и даже вечные труженики-извозчики разъехались на ночлег. В такую непогодь лучше носа во двор не высовывать. К утру пурга совершенно успокоилась. В черном небе зажглись волшебные звездные огни. Тем временем во всех пятнадцати мужских и женских монастырях, во всех пятистах шестидесяти трех православных храмах царил высокий настрой духа. С молитвами и пением отошли царские часы, Великая Повечерия и утреня. Теперь в храмы спешили на раннюю литургию. Едва взошедшее над дальними крышами солнце осветило странную картину. Те, кто направлял свои шаги в церковь Рождества Богородицы на Малой Дмитровке и шел через Настасьинский переулок, невольно останавливались перед зданием судной казны. На третьем этаже было распахнуто окно. С крыши к окну тянулась веревка, вниз же до земли свешивался другой конец. В народе громко роптали. Во, жульё, колено выкинули. Уже по верёвкам лазят прямо облизьяны хвостаты Выразиться невозможно, как народ безобразит. Аттракцион настоящий, а полиция поди разговляется. Лёгкие напомине на трёх санях, вздымая в воздух искрящийся снег, подкатили сыщики.